Бухарин считал, что движение к социализму предполагало ослабление классовых конфликтов. Перспектива превращения классовой борьбы в безличную конкуренцию экономических форм увенчала эволюционную теорию Бухарина и устранила то, что казалось ее внутренним противоречием. Марксистский социализм предусматривал плановую экономику, но бухаринская программа призывала к экономическому развитию на основе рыночных отношений. Чтобы согласовать эти два положения, он снова проводит аналогию с капиталистическим обществом, где благодаря рыночной конкуренции крупное производство, в конце концов, вытесняет мелкое, средний капитал отступает перед более крупным капиталом и, в конце концов, Число конкурентов все уменьшается. Происходит преодоление рынка самим рынком. Своеобразная конкуренция превращается в монополистическую. Сходный процесс повторится в рамках НЭПа. Когда более крупные и эффективные социалистические организации вытеснят частных капиталистов из их цитадели в розничной и оптовой торговле, мы будем перерастать рынок и приближаться к плановой экономике. Через борьбу на рынке, через конкуренцию государственные предприятия и кооперации будут вытеснять своего конкурента, то есть частный капитал. В конце концов, Развитие рыночных отношений уничтожит само себя, и сам рынок рано или поздно отомрет. Ирония была диалектичной. Оказалось, что мы придем к социализму именно через рыночные отношения. Как бы то ни было, теория Бухарина была оптимистической. В расхолаживающей обстановке экономического плюрализма Неповского общества она обнаружила органический эволюционный путь к социализму. Рельсы были проложены, и не требовалось ни социальных потрясений, ни радикальных решений, ни третьей революции. Даже судьба Кулаков была разрешена благополучным образом. Существенным Предположением, на котором покоился этот оптимизм, было то, что обычные крестьянские кооперативы представляют собой социалистические ячейки. То, что Бухарин относил закупочно-сбытовые кооперативы к социалистическому сектору, позволяло ему ссылаться на ежегодный, пропорциональный прирост в государственной и кооперативной торговле по сравнению с частной торговлей как на доказательство продвижения к социализму и как на свидетельство того, что, несмотря на абсолютный рост частного капитала, позиции социалистических элементов нашего хозяйства относительно все время усиливаются. Аналогичные рассуждения позволяли предвидеть естественное возникновение экономического планирования, поскольку социалистический сектор все больше увеличивает свое могущество и постепенно втягивает отсталые экономические единицы. В целом эти предположения означали, что простой рост производительных сил в наших условиях есть движение к социализму. В свете большевистских идей его теория была новой также потому, что, хотя она и содержала революционные идеалы, она отвергала преимущественное значение революционно-героической традиции, открыто предпочитая постепенность и реформизм. Этими методами, говорил Бухарин, скорее, чем прежними, мы шаг за шагом будем преодолевать все зло, которое у нас еще есть. Требовались коренные изменения в большевистском мышлении и практике. Как указывал Бухарин в 1925 году, мы теперь ясно видим наш путь к социализму, который пролегает не там, или вернее, не совсем там, где мы искали его раньше. Были необходимы не только новая экономика и новые теории, была необходима и новая политика. Призывая партию идти по эволюционному пути в экономической политике, Бухарин вместе с тем призывал к далеко идущим изменениям в большевистской политической мысли и практике основывающаяся на социальной гармонии, классовом сотрудничестве, добровольном участии и применении реформистских мер, экономическая политика по самой своей сути была несовместима с проводившейся до 1921 года политикой механических репрессий и кровопускания. Он подытожил, Желательные изменения во внутренней политике, утверждая, что большевики не были больше партией гражданской войны, а стали партией гражданского мира. Когда Бухарин формулировал свою политическую программу с 1924 по 1926 год, гражданский мир был ее основным исходным пунктом и постоянным лозунгом. Он не предполагал, однако, коренных структурных изменений в советской политической системе, установившихся к 1921 году. Более того, он не ставил под вопрос большевистский однопартийный режим в работе, датированной 28 мая 1926 года. Вторая... Даже просоветская партия была недопустима. Как он говорил в своей знаменитой «Остроте», «У нас могут быть две партии, одна у власти, другая в тюрьме». Не мыслилось изменений и в провозглашаемом классовом характере режима. Советская власть поддерживалась мужиком, но это пролетарская власть. Смычка – Сотрудничество в обществе не означало сотрудничество во власти. Короче говоря, Бухарин считал политической посылкой законность и достоинство большевистской диктатуры. Во-первых, необходим союз между рабочими и крестьянами. Во-вторых, в этом союзе руководящая роль должна принадлежать рабочему классу. В-третьих, в самом рабочем классе руководящая роль должна принадлежать коммунистической партии. Подобно другим большевикам и большинству последующих модернизаторов, Бухарин не был демократом в западном смысле этого слова. Конечно, несмотря на его желание расширить круг лиц, имеющих избирательные права, и несмотря на то, что Бухарин, если верить неподтвержденным сообщениям, был склонен издать какой-нибудь закон о правах человека для защиты советских граждан от произвола государства, он, тем не менее, не возражал против существовавших профилактических пунктов Советской Конституции 1924 года которые, в дополнение к исключению буржуазной прослойки из политической жизни, устанавливали привилегии для меньшинства городского пролетариата в ущерб крестьянству. Так же, как и другие модернизаторы XX века, он прежде всего давал демократии экономическое истолкование. Демократизация означала вовлечение масс в социалистическое строительство. Он никогда публично не оспаривал большевистского положения, что диктатура пролетариата есть в то же время широчайшая демократия. Тем не менее, под лозунгом гражданского мира Бухарин предлагал далеко идущие изменения в советской политической жизни. Наиболее важным из них было то, что государство переставало быть главным образом орудием репрессий. Вместо этого оно должно было обеспечить мир, необходимый для сотрудничества и укрепления общественного целого, когда создаются условия для терпимого отношения ко многим, не расположенным к режиму, но мирно настроенным попутчикам революции, ее полудрузьям и полуврагам и только неисправимых приверженцев старого режима. Бухарину казалось, что их немного. Настигнет железный кулак государства. В отношении остальной части населения государство посвятит себя мирной организационной работе. Что касается террора, то его время прошло. Такая формулировка новых функций государства опиралась отчасти на бухаринскую оценку политической ситуации в Советском Союзе после 1924 года. Его прогнозы решительно отличались от прогнозов левых большевиков и вовсе не совпадали с тем, что официально проповедовалось в сталинские времена, когда считалось, что зловещим образом будут усиливаться классовая борьба и распространяться тайные заговоры. Убежденный в том, что партия вышла из опасной изоляции 20-21 -го годов и восстановила доверие народа, Бухарин осторожно высказывался в 1925 году, что вообще большинство населения не против нас. И более уверенно, крестьянство никогда не было так дружественно настроено, как теперь. Его существенный политический аргумент, однако, состоял в том, что внутренние враги революции либо исчезли, либо разоружены. «Все мирно! В стране нет восстаний, контрреволюционных актов, тайных заговоров!» В последнем пункте он, видимо, был прав. Кроме того, доказывал он, Случающиеся время от времени акты насилия против советских должностных лиц обусловлены неустойчивыми антибольшевистскими настроениями, а пороками самой советской бюрократии. В случае насилия со стороны крестьян, например, были реакции на злоупотребление низших агентов власти, маленьких героев Щедрина, людей, чей облик ассоциировался с царскими сатрапами. В течение всех двадцатых годов Бухарин ни разу не отказывался от своего убеждения, что главные организованные силы контрреволюции в России мертвы. Он говорил, что фактически имеются объективные условия для прочного гражданского мира и что партия государства должно строить свою деятельность в соответствии с этим. Он назвал характер этой деятельности форсированной нормализацией советского режима. Это означало, что революционная законность переставала быть эвфемизмом для административного произвола и официальных беззаконий. Эти стойкие пережитки военного коммунизма должны были уступить место твердым правовым нормам. Местные партийные комсомольские органы должны перестать издавать декреты. Законодательство станет привилегией одних советов. Коммунисты должны лишиться своей фактической неприкосновенности от преследования за проступки и должны действовать в согласии с законом, а не вне закона. Революционная законность означала наступление революционного порядка там, где раньше был хаос. Имя существительное, а не прилагательное в словах «революционный порядок» заключало в себе Решающий смысл – революционная законность должна заменить собою все остатки административного произвола, хотя бы даже и революционного. Бухарин думал прежде всего о деревне. Крестьянин должен иметь перед собой советский порядок, советское право, советский закон, а не советский произвол, умеряемый бюро жалоб, неизвестно где обретающимся из работ, датированных 24 октября 1924 года и 4 февраля 1925 года. Бухарин требовал, чтобы в дополнение к эволюции от военно-пролетарской диктатуры, характеризующейся методами командования, принуждения и прихотями начальников к нормализованной однопартийной системе, основанной на законе и порядке, должен быть совершен решительный, полный и безоговорочный переход к методам убеждения. Партия, обращаясь к массам, должна отказаться от насилия, как модус операнди, и впредь стоять за убеждение и только за убеждение. Модус операнди – образ действия. Политическое мышление и реформизм Бухарина не отразились так ясно ни в каких других вопросах. Помимо индустриализации, социальная революция подразумевала воспитание и переделку людей, а такая задача требовала нового типа политического руководства, которое, по мнению Бухарина, должно было быть педагогическим. Обращаясь к партии и в особенности комсомольским активистам, которые в сельской местности по своей численности превосходили своих старших товарищей, а потому часто являлись представителями партии в деревне, он пояснял, что задача политического руководства есть в широчайшем смысле слова задача социально-педагогическая. Бухарин постоянно возвращался к вопросу о необходимости убеждения Это зафиксировано в его характеристике военного коммунизма в партии. Беседа с сельским комсомолом 4 февраля 1925 года. Если новая экономическая политика эволюционная, то новая социальная политика педагогическая, то есть отеческая, благожелательная и не суровая. В подлинном смысле это было выражением бухаринского понимания советского конституционного порядка в целом. Он рассматривал общенациональную пирамиду советов как обширную учебную лабораторию. На высших уровнях преобладающую роль должны играть члены партии, обеспечивая защиту пролетарской диктатуры сверху. На низших уровнях, однако, главным образом – Сельские советы должны быть все в большей степени заполнены непартийными массами, потому что местные советы представляют лабораторию, в которой мы перевариваем крестьян, изживаем их индивидуалистическую психологию, ведем их за собой, приучаем к срабатыванию с нами, воспитываем их и ведем по социалистической дороге. Между тем, местные советы, которые фактически сокрушался Бухарин, вымерли в течение военного режима партии в 1918 2021 годах. Надо возродить вновь, чтобы они стали избираемыми народом функционирующими органами, маленькими рабочими парламентами, в которых удовлетворялись бы интересы пробудившихся крестьян и осуществлялось бы руководство ими. Бухарин был поэтому восторженным защитником партийной кампании 1924-1925 годов, направленной на оживление советов посредством новых и свободных выборов. То, что было избрано меньше членов партии, его не беспокоило он истолковывал результаты выборов как подтверждение преимуществ идеологического убеждения по сравнению с административным давлением, утверждая, что один добровольно избранный большевик пользуется действительной поддержкой, в то время как десять фиктивно избранных не пользуются авторитетом среди народа. О компании оживления. Вера Бухарина в силу политического и идеологического убеждения была тесно связана с подчеркиванием значения конкуренции на экономической арене. И то, и другое свидетельствовало о его уверенности, что в условиях плюрализма непавского общества цели большевиков – экономические, политические и идеологические – могут быть достигнуты лучше с помощью мирных, не административных методов бескровной борьбы. Действительно, он стал рассматривать принципы конкуренции между социалистическими и несоциалистическими тенденциями как необходимый молекулярный процесс, гарантирующий, что достижения большевиков не будут махинациями и фальшивыми победами монополизма. О глубине и сути его приверженности принципу конкуренции свидетельствует его позиция во время дискуссии 1924-1925 годов относительно политики партии в области литературы, то есть по поводу предмета, казалось бы, имеющего мало общего с ликвидацией частного капитала и победой на местных выборах. Партия уклонялась от твердых предписаний по вопросам литературы в течение семи лет. На всем протяжении своей революционно преобразующей деятельности большевистская партия придерживалась ленинских принципов партийности литературы и искусства, которые были сформулированы Владимиром Ильичем Лениным еще в 1905 году в статье «Партийная организация и партийная литература». Но с расцветом разнообразной и популярной нереволюционной литературы после 1921 года большевистские приверженцы пролетарской литературы стали призывать к диктатуре партии в области литературы со своей собственной игравшей роль инструмента этой диктатуры писательской организации, известной как ВАП. Они добивались для себя официальных привилегий и боролись против литературных попутчиков. После нескольких месяцев дискуссий их требования были отклонены в резолюции Центрального комитета от 1 июля 1925 года. Написанная Бухарином и отражавшая его мысли резолюция отвергала систематическое вмешательство партии в литературу, подтверждала принципы многообразия литературы и гарантировала защиту и поддержку беспартийных писателей. Формулировки и доводы резолюции очень походили на бухаринские во время обсуждения. Что придавало позиции Бухарина особый оттенок, так это его давняя приверженность идее особой пролетарской культуры. Он был единственным поборником этой идеи в политбюро. Хотя широта его взглядов и симпатий в вопросах культуры была хорошо известна, он, тем не менее, занимал радикальную позицию в вопросе о пролетарской культуре, восторжно приветствуя пролетарский роман и пролетарскую театральную продукцию как первую «Ласточку». Например, его «Первая ласточка» статья за 12 января 1923 года «Рычи Китай» в Театре Мейерхольда 2 февраля 1926 года и его замечания. Бухарин был менее терпим во время Гражданской войны, когда выступал за пролетарскую культуру. Например, его нападки на белогвардейские влияния в Старом театре 16 октября 1919 года. Однако к 20-м годам он уже цитировал поговорку «О вкусах не спорят». Его предисловие к весьма пролетарскому роману Ильи Эренбурга «Необычайное похождение Хулио Хуренито, Москва-Ленинград. 1927 год. Страница 5». Как мы увидим, он также защищал опальных писателей и поэтов, таких как Осип Мандельштам и Борис Пастернак. Симпатизируя в теории пролетарской культуре, Бухарин, однако, решительно возражал против мнений, что новая литература может проявиться благодаря методам механического принуждения и официальному покровительству. Если мы будем стоять за литературу, которая направлялась бы государством, тогда мы будем разрушать пролетарскую культуру. Пролетарские писатели должны сами завоевать свой литературный авторитет, опираясь на принцип свободной, стихийной конкуренции с другими течениями. Хотя партия и готова руководить, ее роль заключается не в том, чтобы ограничивать конкуренцию, а в том, чтобы способствовать максимальной конкуренции. «Нужно поощрять многообразные группы, и чем больше их будет, тем лучше», — Бухарин заявляет — «Пусть будет тысяча организаций, две тысячи, пусть наряду с маппом и ваппом будет сколько угодно кружков и организаций». Хотя литературные дискуссии не соответствовали политическим разногласиям внутри партии и не имели к ним отношения, Бухарин считал, что и в этом случае аналогичные принципы находятся под угрозой. Представители ВАППа, заявил он, исходят из монополистического принципа и таким образом занимают в литературной политике место, занятое Преображенским в экономической политике. И так же, как принцип сверхмонополии в экономике приводит к упадку в промышленности и сельском хозяйстве, точно так же монополизм есть лучший путь для разрушения пролетарской литературы. Хотя Бухарин проповедовал четкую партийную ориентацию во всех областях идеологической и научной жизни, даже в математике, он никогда не одобрял установление канонов или подавление соперничающих тенденций. Ни в каких случаях партия не должна сжимать всех в один кулак. При всех обстоятельствах она должна дать возможность соревнованиям как и в своей политике по отношению к упорствующим крестьянам, большевики должны были завоевать доверие непролетарских писателей, не бить их дубинкой до бесчувствия и не зажимать их в тиски. Здесь, как и в других областях внутренней политики, он призывал к прогрессу через многообразие, убеждение и мирную конкуренцию и выступал против липовых достижений, полученных посредством политических репрессий. Подчеркивание необходимости гражданского мира, законности, сдержанности и терпимости со стороны государственного аппарата и применения методов убеждения, все, что Бухарин определял как нормализацию, представляло крутое изменение взглядов по сравнению с его позицией в 2020 году, когда он прославлял пролетарское принуждение во всех его формах. Очевидно, что новые политические соображения Бухарина находились под сильным влиянием его экономической программы. Развитие, основанное на рыночных отношениях, превращение крестьянина в эффективного рыночного производителя и потребителя – было несовместимо с правительственным произволом, который, как он неоднократно доказывал, находится в полном противоречии с потребностями хозяйственного развития и развития крестьянского хозяйства. Крестьянину, которому предлагают хозяйствовать рационально, уже нельзя применять прежнюю практику, когда сегодня брали одно, завтра другое, сегодня издавали один приказ, завтра другой – Развитие товарооборота возможно только при искоренении остатков военного коммунизма в административно-политической работе. «Большевики должны понять», – настаивал Бухарин, «что непредвиденное вмешательство в ход экономической жизни может чрезвычайно печально отражаться на этой хозяйственной жизни». Однако за его новыми политическими установками – скрывалось нечто большее. Он снова был обеспокоен тем, что в большевистской однопартийной системе заложена потенциальная возможность тирании. Различными способами он предостерегал против произвола властей. Произвол был типичной чертой безраздельного господства царского чиновничьего аппарата в крестьянской России. Это была постоянная тема, к которой обращалась русская радикальная мысль 19-го столетия. Она служила Бухарину в качестве напоминания и предостережения. Бухарин регулярно протестовал против произвола советских властей. Он уподоблял произволу остатки военного коммунизма, деятельность партийных должностных лиц, считавших, что они располагают абсолютным иммунитетом, психологию «я делаю то, что мне нравится», надменное чванство тех большевиков, которые утверждают, что они соль земли и позицию, согласно которой руководство партии предполагает грубое обращение с каждым, кто не является членом ВКПБ или комсомольцем. Цита из работы за четвертое февраля тысяча девятьсот двадцать пятого года.